Глава 9. Табба. Было уже далеко за полночь. Город накрыла спокойная, глухая ночь, нарушаемая изредка звоном колокольчиков ночных сторожей, собачьим лаем или грохотом проносящихся по вузк. Михелина не спала, лежала на своей разобранной постели, смотрела немигающими, полными слёз глазами в потолок, не вытирала скользящие по щекам слёзы, лишь изредка всхлипывала. Часы на колокольне пробили 5. Девушка закрыла лицо ладонями, перевернулась на живот, и спина её затряслась от плача. На колокольне церкви при крестах ударили 7 раз, обозначив утреннее время, по галереям понёсся крик караульных, чуть погодя послышалась утренняя молитва, которую распевали специально отобранные ористанты. По внутреннему тюремному балкону в камере Соньки прошли два надзирателя и молодой совсем юноша-прапорщик. Сняли с засовы тяжёлый замок. Прапорщик звонко крикнул в камеру: "Последственная Матильда Дюпон на допрос". Прапорщик был тот самый Илья Глосков, которому Таба в госпитале подарила медальончик с Богородицей. Воровка, причёсанная, бледная, почти без следов бессонной ночи, Не спеша и с достоинством направилась к двери, с улыбкой кивнула тюремщикам: "Доброе утро, господа". Ей не ответили. Прапорщик едва заметно усмехнулся, скомандовал: "Руки за спину". Женщина послушно выполнила его приказ, снова улыбнулась, очаровательно прогрессировав: "Как прикажете, господин офицер". Разговорчики вперёд. Илья Глосков шагал впереди, надзиратели держались сзади. Прошли и пришёты к этому балкону, первой галерее, с которой хорошо были видны нижние этажи тюремного корпуса. Спустились по лестнице и снова зашагали по балкону нижней галереи. Прапорщик громко выкрикивал: "К двери не подходить, в окошко не глядеть". Неожиданно Сонька бросила взгляд вниз и увидела на небольшом пятачке внутреннего двора группу арестантов, человек 40, в полосатой одежде и с катомками за плечами. их окружали плотным кольцом конвоины, подталкивая и подгоняя к выходу. Кон каторжане тихо спросила Сонька. Разговор искомандовал Илья и через пару шагов, чуть повернув голову, тихо объяснил: "Отправка на Сахалин". И тут Воровка поймала на себе взгляд, направленный снизу. На неё смотрел пан Тобольский. От неожиданности глаза его заслезились. Он стал отчаянно протирать их, изо всех сил стараясь разглядеть женщину наверху. Она ли это, не ошибся ли он? Сонька едва заметно махнула рукой, и тогда поляк развернулся всем телом к ней и закричал: "Соня, Сонечка, я люблю вас, Соня!" Конвойные принялись избивать его, загоняя в середину толпы арестантов, а он уходил от ударов, всё изворачиваясь, желая в последний раз увидеть свою любимую женщину. Прапорщик оглянулся, сердито приказал воровке шагать прямо, смотреть перед собой. Балкон закончился, начался спуск по лестнице, и арестанты исчезли из поля зрения. В следственной комнате, кроме следователя Гришина, находился также в должности писаря младший полицейский чин фиклистов, старательно разложивший бумаги и ручки, имея намерение записывать всё подробно, слово в слово. Егор Никитич некоторое время молча внимательно изучал сидящую напротив воровку, наконец с ухмылкой поинтересовался. Значит, вы продолжаете настаивать, что являетесь подданной Франции? Да, Франция моя родина. И вас не смущает, что ваша родина никак не желает признавать вас? Повторяю, это ваши игры». Следователь помолчал, явно готовя какой-то сюрприз, вдруг игриво заявил: "Сказывают, вас признал один из арестантов, осуждённый на пожизненную каторгу". Сонька вскинула брови: "Вы шутите, господин следователь?" "Ни в коем razie. Он кричал, что любит вас, мадам Соня". "Завидую, Соне, что ей объясняются в любви даже каторжане. Господин Тобольский, вам известно это имя, так же, как и ваше". Фиглистов бросил короткий взгляд на Соньку. Вы вместе отбывали каторгу на Сахалине, и он в какой-то степени способствовал вашему побегу оттуда. Воровка вздохнула, сложила руки на коленях. Вы, господин следователь, который уже день рассказываете мне о жизни какой-то аферистки, которую я не знаю и знать не желаю, поэтому заявляю вам вполне официально, больше на ваши вопросы я отвечать не собираюсь. Будете играть в несознанку, усмехнулся Егор Никитич. Если на вашем языке это звучит так, то пусть будет не сознанка. Гришин стал собирать бумаги, как бы между прочим, бросил: "С вами желает встретиться адвокат". "Нет", усмехнулась Сонька. "Свою честь я буду защищать сама". Егор Никитич повернул голову к писарю, махнул ему: "Свободен". Фиглистов сгрёб листки, чернильницу и ручки, задом вытолкнулся из двери. Следователь ещё покопался в бумагах, что-то дописал и перед тем, как вызвать конвой, как бы между прочим бросил: "В одиночке сидеть тяжело. Много лучше будет, если к вам, мадам, будет подсажена ещё одна аферистка". И тут же громко распорядился увести арестованную. В комнату вошли те же самые надзиратели, а также прапорщик Глосков. Сонька встала и шагнула к выходу. Таба проснулась с тяжёлой головой, некоторое время сидела на кровати, бессмысленно и болезненно глядя в одну точку, затем слабо позвала: "Катюша". Катенька явилась быстро, остановилась на пороге спальни: "Что подать, барыня?" "Голова болит жутко, наверное, мигрень". "Наверное", согласилась прислуга, "может, порошок какой?" "Да, поищи в шкафчике". Девушка затуполо к блуждакам исполнять желания хозяйки. Та же встала, сделала пару шагов, от чего её сильно качнуло. Она, придерживаясь за спинки стульев, добралась до зеркала, взглянула на лицо, с отвращением закрылась ладонями. Катенька вернулась, неся в руках стакан с водой и распечатанный порошок. Артистка выпила, мельком посмотрела на девушку, пьяная была. Немного деликатно ответила та: "Больше не разрешай мне пить, иначе сопью". Таба двинулась в сторону столовой, по пути спросила: "Из театра не звонили?" "Нет, не звонили, барыня". Сволочи. Она уселась на пустой стол, попросила какой-нибудь бульончик. "Сейчас сделаю, лучше куриный". Непременно кивнула прислуга, затем нерешительно сообщила: "А у нас барыня почти не осталось денег. Вечером приходил хозяин, очень гневался". Таба удивлённо посмотрела на неё, как не осталось кончились на еду, на вино, на извозчиков. Артистка подумала о чём-то, стуча накрашенными ногтями по столу, сказала Катеньке: "Приготовь платье на выход и вызови экипаж. Я кое-куда съезжу". Изящная белая повозка с бывшей примой катилась по Невскому. Таба сидела в ней непринуждённо и элегантно. Вуаль, упавшая на глаза из-под шляпки, нежно щекотала лицо. Справа и слева мелькала гуляющая публика, проносились навстречу экипажи и редкие автомобили, били по глазам витрины магазинов от продуктовых до ювелирных. Артистку не беспокоило извозчика. Она выбирала наиболее подходящий вариант магазина, возле которого ей следовало бы остановиться. Когда с Невского повернули на Литейный, в глаза сразу бросилась реклама ювелирных украшений от Абрама Циммермана. метровой высоты по Одеске яркая. Останови, толкнула извозчика в спину Таба. Тот послушно выполнил её пожелание, подкатил почти вплотную к бордюру, соскочил с козёл, помог девушке спуститься на землю. Мадам ждать полчаса. Швейцар, увидев красивую, хорошо одетую молодую особу, предупредительно распахнул двери, жестом пригласил в зал. Покупателей здесь было мало. На вошедшую модную девушку сразу обратил внимание Мойша. Вышел из-за прилавка, расшаркался. «Милости просим. Что желаете?» – произнес он с очевидным южным говором, смешав вместе приветствие и вопрос. «Желаю посмотреть», – бросила она и направилась к прилавку с дорогими украшениями. Мойша не отставал. «Жемчуг, бриллианты, изумруд, сапфир, рубин». тараторил он безумалку, ожерелье колоны, перстни, браслеты. Можете оставить меня в покое, раздражённо спросила девушка. Я пытаюсь всего лишь помочь вам, удивился парень. Не надо, я сама. Мой же не утомляй дамочку своим видом, подол голос отец, наблюдавший издали за происходящим. Пусть она сама всё поймёт и попробует, и занялся своей клиенткой. Но папа, стой в шаге и молчи. Таба подошла к прилавку вплотную. От обилия и дороговизны изделий у нее на миг даже закружилась голова. Мойша стоял позади, выжидательно наблюдал за красивой девушкой. «И на чем остановились ваши прекрасные глаза?» не выдержал он, наконец. «Покажите это ожерелье», — ткнула артистка в изделие, усыпанное россыпью бриллиантов. «О, у вас вкусно, целых сто пятьдесят рублей!» Продавец достал желаемое украшение, положил перед девушкой на стекло. Она взяла его в руки, приложила к шее, полюбовалась в зеркало. «И, пожалуйста, этот перстень!» «Вы бьете прямо в одну и ту же цену!» — удивился Мойша. «Эта штучка тоже стоит сто пятьдесят!» Таба натянута улыбнулась ему, надела перстень на один палец, затем на второй. «Очень хорошо!» — произнесла она и показала на дорогой браслет. «И еще это, пожалуйста!» Продавец удивленно уставился на нее, — Вы хотите сказать, что берёте все эти вещи? Кое что возьму, не всё, но кое-что. От волнения горло табы вдруг сжалось. Она тут же показала на второй браслет. И этот браслет. От ваших кульбитов у меня кружится голова, засмеялся Мойша и полез под стекло доставать требуемые украшения. Если женщина приходит в этот магазин, она сразу же становится сумасшедшей. Видя занятость продавца, артистка ловко смахнула с прилавка бриллиантовый перстень, не заметив за спиной Циммермана-старшего. «Мадам», — произнес тот, — «что вы сейчас сделали?» «Папа, я достаю браслеты, которые так ударили в голову мадемуазель», — не понял сын. «Я не к тебе обращаюсь, мой шаг, девушка», — ответил Абрам и повторил свой вопрос. «Так что вы сделали, мадам, только что?» «Я вас не понимаю в растерянности», — пожала плечами девушка. «Я вас тоже». «Молодая, красивая и уже воровка. Зачем вам это, мадам?» «Кто воровка?» — вспыхнула таба. «Я воровка». «Папа, вы опять наступили на вашу любимую тему», — возмутился Мойша, раскладывая браслеты. «Зачем, папа? Вы же распугаете всех порядочных клиентов». «Порядочный клиент Мойша. Приносит деньги в магазин, а не уносит их из-под твоего носа», — спокойно объяснил Абрам и распорядился. «Вы верните сумочку, мадам». Я сейчас вызову полицию, и правильно сделаете, потому что вас сразу заберут в участок. Вы верните сумочку. Вы знаете, кто я? Да, я вас сразу узнал. Вы артистка, которую выгнали из театра за то, что вы дочка воровки. Папа, о чём вы говорите, воскликнул Мойша. Это, по-моему, мадмозель бессмертная. Это Мойша мадмозель воровка, а её родная мамочка уже несколько дней кушает баланду в любимых русским народом крестах. И Циммерман вдруг вежливо закричал: "Выверните сейчас же сумочку, иначе ваше место уже греют в тех самых крестах". Кусая губы и едва сдерживая плач от стыда и ужаса, Таба вытряхнула содержимое сумочки, и вместе с женскими причёндалами на стекло выкатился перстень стоимостью 150 рублей. "Мойша, тут же подобрал его, удивлённо произнёс. Папа, я хотел в неё влюбиться, а она действительно воровка". потому что ты идиот, Мойша, — заключил привычный отец и распорядился, — зови городового, пусть сделает прогулочку с мадам в полицию. Думаю, ее давно там уже ждут. Нет, прошу вас, умоляю, не надо. Таба плакала. «Папа, она плачет», — заметил сочувственно Мойша. «А я, Мойша, тоже плачу, когда у меня из-под носа крадут мои бриллианты. Ее мамочка нагрела недавно свои золотые ручки здесь, и что мы с этого Мойша имели?» Пара клиентов магазина наблюдали за происходящим с интересом и осуждением. Но я всё вернула, артистка захлёбывалась от слёз. За это, конечно, спасибо, но главное спасибо скажут в полиции мне, старому еврею. Абрам вцепился в руку девушки, снова крикнул сыну: "Чего стоишь, идиот? Беги за городовым!" Мойша рванул к выходу и в дверях вдруг столкнулся с графом Кудиаровым младшим, входившим сюда в сопровождении молодой девушки. Вы не видали здесь рядом городового, выпросил продавец. А что стряслось? удивился граф. Пришла мадмуазель, которая оказалась воровкой. Кто воровка? Константин бесцеремонно оставил свою спутницу, подошёл к плачущей артистке. Вас обвиняют в воровстве. Да, сквозь слёзы ответила та: "Хотят отправить в полицию, помогите мне, граф". Мойша стоял в дверях, ожидая, чем всё это закончится. Кудиаров повернулся к хозяину магазина: "Что здесь стряслось?" Эта молодая дамочка подробно стала объяснять тот. Оказалось, не просто воровкой, а дочкой той самой Соньки Золотой ручки, которую недавно пригласила в кресты полиция, когда-то в Одессе. Сонька Золотая ручка Что она у вас украла, прервал его граф. Вот этот перстень, который Мойша любезно показал ей, а она бессовестно отправила его в свою сумочку. Это нечаянно, клянусь, плакала Таба, стояла у прилавка, зацепила рукавом и перстень упал. Это как в цирке, засмеялся Абрам, думаешь, что все артисты, а кругом получается одни поцы. Так я не понимаю, не выдержал Мойша, звать городового или пусть тебя отдыхает. «Сколько стоит перстень?» — спросил Кудеяров Циммермана отца. «Двести рублей, уважаемый!» — не моргнув, соврал он. «Но здесь обозначено сто пятьдесят». «Сто пятьдесят за изделие, а пятьдесят за то, чтобы мадам вытерла слезы и успокоила мое больное сердце». Константин достал бумажник, вытащил оттуда 200 рублей. Прям много благодарствую, поклонился Абрам и махнул сыну: "Иди за прилавок, учись, как надо работать с клиентом". Кудияровке внул спутница, что ждала, отвёл табу в сторону, вложил ей перстень в ладонь. "Подарок. Благодарю", сквозь слёзы улыбнулась она. "Вы меня спасли". "Что? Совсем плохо?" "Плохо. Выгоняют из квартиры, нечем платить". На глаза девушки снова навернулись слёзы. В театр не зовут, даже не звонят. Константин достал из портмоне ещё 200 рублей. Помните наш последний разговор? Помню. Я всегда буду недалеко, но постарайтесь больше не воровать. Постараюсь. Таба бросила взгляд на девушку, терпеливо ожидающую графа, не без ревности спросила: "Невеста?" Он усмехнулся: "Вы слишком хорошо обо мне думаете." поцеловал ей руку, проводил до выхода, и Таба, даже не оглянувшись, спешно покинула магазин. Володя Качупчик вышел из калитки дома Брянских таким фронтоватым, что не обратить на него внимания было невозможно. Кателок, трость, кремовый костюм, лаковые щиблеты немного, правда, мешало хромота, но даже она придавала вору определённый шарм. Привратник Семен вышел из калитки с откровенной завистью, подсокал языком и вернулся во двор. Филером, сидевшим в повозке, Володя тоже бросился в глаза. Один из них озабоченно пробормотал. «Опять этот хромой!» «Чего он бегает? А хрен его маму знает! Может, прокатимся? А как зеванем здесь чего? А как это серьезный клиент?» «Тоже верно», — согласился второй и велел извозчику. «Пошел!» За этим фронтом. Кочубчик сразу заметил, что за ним пошёл хвост, однако ускорять шаг не стал, продолжал прихрамывать дальше, играя тростью и бросая настороженные взгляды на собственные штаблеты. На следующем шумном перекрёстке он увидел свободный экипаж, поднял руку и распорядился извозчику на Невский. Увидел, что фараоны не изменили своих намерений, крикнул мужику на козлах: "С ветерком давай!" "С ветерком оно дороже, барин". Круче погонишь, больше получишь. Извозчик с такой силой огрел лошадей, что те сразу рванулись с места и помчались вперёд как угорелые. В Володьке вдруг проснулся азарт. Он оглядывался на филёров, которые также прибавили в скорости и с трудом грохотали следом, смеялся довольный. Ну чего бы гаи, поиграем маленько в шланбоев. Доневского домчались за какие-то минуты. Качупчик щедро расплатился дармовыми деньгами с кучером, повернул голову и увидел, что шпики тоже следуют его примеру. Тушеваться Володька не стал, двинулся по проспекту не спеша и с удовольствием вертел головой, рассматривал публику, удивлялся городской жизни, бросал взгляды на красоток, которых здесь было до чертовой матери. Филеры держались в шагах в пятидесяти, тоже изображали гуляющих молодых людей, перебрасывались репликами, чему-то смеялись. Так дошли почти до летейного. Тут-то его и засекли у Лукаи и Артур. Теперь кочубчик попал под перекрёстную слежку от шпиков до воров. Его теперь вели и те и другие. Володя увидел Зойского и Сучка, занимавшихся своим привычным делом, они тоже заметили его, вознамерелись было окликнуть, но натолкнулись на его предупреждающий жест. Кочубчик шагал дальше. увидел латочницу продающую сладости на палочке широким жестом достал из внутреннего кармана портмоне расплатился с развозчёкой молодухой и нахально сунул лопатник в задний как в народе говорят в чужой карман филёры переглянулись пошли за ним поплотнее у люкаи и артур быстро вычислили хвост идущий за вором чуточку поотстали и вели наблюдение с расстояния обеспечив себе возможность для манёвра Качубчик краем глаза увидел не только шпиков, но и паренька-вора, сразу почуявшего наживу и буквально прилипшего к его заднице. Ждать пришлось недолго. Как только Качубчик подошёл к толпе, окружившей господина с обезьянкой, и вытянул шею, желая увидеть то, от чего потешался народ, он почувствовал, что воришка лапнул за портмоне, и в тот же миг Володя схватил его за руку. "Что ж ты, сучонок?" И в этот момент увидел перед собой физиономии филёров, которые тоже крепко держали варишку с двух сторон. Тот вырывался, визжал, пытался сделать ноги: "Пусти, дядя, матка и сестра дома голодные, пусти". Однако шпики держали его крепко. "Не дёргайся, баклан", встряхнул его один из шпиков и обратился к качупчику: "Милости просим в участок, сударь". Это почему возмутился тот? Для составления протокола как потерпевший. Вокруг начинала собираться толпа зевак. «Отпустите, мальца!» — завопила какая-то тетка. «Ведь и украсть ничего не успел!» Улюкай и Артур замедлили шаг, прикидывая, как поступить в подобные ситуации, после чего один из них прошел вперед, второй остался на месте. «В участок не пойду!» — решительно заявил Качупчик и отпустил карманника. «Не умеет воровать, пущай себе топает без дубов!» «Не положено!» — вмешался второй шпик. Воровство, господин хороший, следует пресекать, просим в участок, и показал бляху тайного сыска. И в этот момент случилось нечто неожиданное. Качупчик оттолкнул ближнего филёра и изо всей силы рванул в толпу. Филёр бросился за ним: "Стой!" Второй филёр, не отпуская карманника, закричал вслед: "Держи его, не упусти!" и стал дуть в свисток. Филёр уже почти догнал прихрамывающего Качупчика, Но тут из толпы выпрыгнул Улюкай, ловко сделал шпику под ножку, и тот кубарем полетел по мостовой. Улюкай подхватил Володю под локоть. В тот же момент с другой стороны вцепился в него Артур, и втроем они понеслись в одну из сквозных дворовых арок. «Кореша, а вы кто?» — бормотал качупчик, вертя головой. «Свои, что ли, стырщики?» «Свои, Володя, свои», — оскалился Артур, крепче сжимая ему локоть. «И стырщики, и юрики, и байданщики». Выходит, меня, знаете, забеспокоился тот и попробовал вырваться. Тебя, Володя, всего ры знают. Ещё крепче заломил ему руку у люкай. Проскочили ещё одну арку, оказались вдруг в узком мрачном переулке, метнулись в пустой соседний подъезд. В несколько прыжков одолели пару грязных этажей, затаились в тёмном, запоутиненном проёмчике. Дышали тяжело и загнано. На До слух доносились свистки полицейских и филёров и громкие голоса. "Сейчас крикну", вдруг заявил Качупчик. "Сейчас убью", ответил Улюкай и закрыл ему рот мощной ладонью. Володя задергался, захрипел, и только тогда Улюкай убрал ладонь, предупреждая: "Больше так не шути. Не буду